Глава 15 У Золотого осколка скрижали Аноры было 19 слотов. Не так много, учитывая ее ранг. Исключительно золото и серебро отдельно поблескивали 113 тринадцать звездных монет. Настоящее богатство. Но главный интерес вызывали другие находки. Скай мгновенно подсветила несколько глифов, которые могли оказаться опасными. Руна — существо, торговый представитель контракции, золото. Рунный символ напоминал стилизованного торговца в капюшоне. Та самая руна, что Анора, использовала для связи с заказчиками. И она же позволила хитрейшему обнаружить меня. Затаившаяся золотая змея. Уже было ясно, что это не просто существо, а тайный агент фактотум контракции, в тело которого в любой момент может прыгнуть сам хозяин. Мгновенно выстроилась логическая цепочка. Освобождение пленника корпуса, хитрейший намеренно развязал мне руки, Затем счастливая монета, игра в сферы, первый намек, что партия только начинается, небесный огонь, внезапный джекпот. И теперь торговый представитель. Случайностью это быть не могло. Похоже, что хитрый ублюдок беззастенчиво подыгрывал, намекая таким образом, что вовсе не отказался от своих планов на героя. Очень плохо, что он слишком многое знал обо мне, Фригольде и Травинке, потому что с его возможностями нанести удар было проще простого. Эта руна по сути своей глаза, уши, и протянутая рука Хранителя Вечности. Вряд ли она опасна в неактивном состоянии. Вскрижали. Но если призвать это существо, то последствия могут быть непредсказуемыми. Как минимум, хитрейший узнает все, что видит этот агент. А как максимум, об этом не хотелось даже думать. Ладно, отставить. Разберемся, как говорил Толя Грохот. Кагитор также подсвечивал еще одну руну. Крайне странную. Ее фрейм пульсировал невиданным ярко-красным светом. Но стоило переместить руну в свою скрижаль, она тут же блеснула серебром. Что за чертовщина, Скай? «Командир. Это новый вид рун с адаптивными свойствами. Вероятно, они изменяют ранг в соответствии с рангом владельца. Параметры активации, действия и перезарядки также отличаются от стандартных. В системе восхождения такие руны называются «руны дракона» или «драконьи руны». драконье руна Клянусь, я бы не удивился, обнаружив то самое драконье оружие Винсента Кассиди. Но нет, это было хранилище, крайне необычное. Таких я прежде никогда не видал. запечатанная драконья клетка душ. Руно-хранилище, руно Качество драконье, серебро. Активация — 48 капель звездной крови. Содержит сосуд хранилища созданный по древним технологиям народа Кэл. Улавливает и втягивает внутрь душу владельца, а также его звездную кровь в момент смерти, не позволяя ей уйти за грань. Может содержать неограниченное количество душ. Внимание, сосуд запечатан. При вскрытии печати все содержащиеся внутри души будут освобождены. Последствия этого действия могут причинить вред всем окружающим, включая владельца сосуда. Время действия нет, время перезарядки нет. Вот это да! Мало того, что драконья руна была одновременно хранилищем и предметом, она еще и удерживала души. В Нора принадлежала к Кел, вероятно, тем немногим, что оставались в единстве. Черт ее знает, какие дороги привели ее в корпус, но гвоздя у нее не было, и душа должна была отлететь в иной мир, а все руны и звездная кровь достаться победителю. Но этого не произошло. И теперь я понимал, почему. Хитрая восходящая подстраховалась. Драконий артефакт удержал ее душу, а также, возможно, сохранил часть имущества. Эта руна работала подобно гвоздю, только без клейма вечности, предоставляя погибшему шанс на вторую жизнь. Получается, что Эрда корпуса еще жива? Но на что она рассчитывает, утратив тело? Или у Кэлл даже в единстве есть способ обзавестись новым отражением? Скай. Командир, предлагаю немедленно посмотреть сагу. Она находилась в осколке Скрижале. Значит, подготовлена заранее, а не сформирована в момент смерти. Вероятно, это послание. Что ж, она могла быть права. Поэтому третьей выделенной руной была серебряная сага с говорящим названием «Послание Оноры», а четвертой — руна-портал «Хартленд Корпуса». Вся остальная добыча тоже представляла собой изрядный куш. Я словно открыл дамскую сумочку, где в беспорядке лежали руна-предмет змеиной маски серебро, позволяла менять облик, маскируя свою внешность или принимая вид другого человека, находка для шпиона. Связка двух боевых заглянаний, пустотный разлом серебро и втягивающий вихрь серебро, Любопытное сочетание, создающее мощное искажение пространства, засасывающее противника. В бою Анора активно применяла эту связку. Но скорость небесного ястреба позволила избежать ловушки. Руна всеобъемлющей чистоты, серебро, очищала от посторонних загрязнений любой предмет, в том числе человеческое тело. Не только аналог очистителя или горячей ванны, но и полезные в хозяйстве штука. Например, удалить грязь с какого-нибудь предмета. Руна заклинания, луча небесного огня, золота. Вероятно, та самая боевая руна, что, играючи, просверлила дырку в схрон визу Аран. Я отметил, что она была усилена той самой стихией Небесного Огня, что позволило прикончить Анору. Да и вообще, крутая штука, способная прожигать рунные барьеры, доспехи и даже укрепленные стены. Забавно, если это всего лишь развитие моей первой боевой руны Алого Когтя. Руна — предмет эликсира Звездного Сна Серебро. Крайне интересный эликсир со свойствами, продлевать жизнь умирающего еще на древодень, замедлять процесс старения, исправлять ошибки в телесном. Усиленный трижды. Это говорило о том, что Анора очень ценила его. Руна — предмет руки теней серебро. Интересный артефакт перчатков, позволяющий разговаривать с замками. Инструмент взломщика, судя по всему, причем весьма продвинутый. Руна — существо кристаллоидного арха-дракона золота. Еще одна золотая руна. Та самая летающая тварь Аноры, что попортила мне немало крови. Внутри заключен кристаллоидный архадракон летающее существо с кристаллическим телом и раскаленным ядром. Арходракон способен нести несколько всадников, стремительно маневрировать в воздухе и выпускать поток рунного пламени. Учитывая редкость и мощь летающих золотых существ, эта руна была настоящим сокровищем. Я затруднялся даже предположить, сколько она стоит, но явно побольше сотни звездных монет. Вот только одна проблема. Руна, как и золотой доспех Аноры, оказалась сломанной. Руна — предмет крови распутника, серебро. Еще один эликсир, причем весьма фривольного характера. Описание гласило, что наделяет выпившего невиданной страстью к любому существу, вне зависимости от его внешнего вида и происхождения. Похоже на мощнейший афродизиак, используемый для соблазнения. Было весьма любопытно, в каких целях Хонора держала эту руну в своей скрижали. Руна — предмет ока молчащего, серебро. Многодиапазонный артефакт-сканер, заменяющий истинный взор, но даже лучший, потому что мог проникать сквозь преграды. Вероятно, именно его охотники корпуса использовали для поиска кристаллсферы. Руна заклинания — ста благородных ароматов, серебро. Еще одна женская декоративная руна. По сути, свой ларец с огромным выбором благовоний, духов и тому подобного кел-парфюма. Руна — предмет тысячи нарядов, серебро. Такая же руна, кажется, была у Азимандии предоставляла в распоряжении тысячу женских нарядов на все случаи жизни. От нижнего белья и элегантных платьев до теплых меховых плащей с капюшонами. Я усмехнулся, рассматривая эту руну. Кажется, у травинки скоро обновится гардероб. Руны заклинания сферы пустоты и серебро. Мощнейшее боевое заклинание. Именно оно вывело меня из строя в первом поединке, потому что создавало область, где скрижаль и руны нейтрализованы. У Келледи имелось похожее но золотая вариация, накрывавшая целую область. Здесь же условный пузырь антимагии нужно было выстреливать точно. Сам он был небольшим, рассчитанным на нейтрализацию одиночного противника, и действовал недолго. Руно-существо-слуг, серебро. Содержал группу бронзовых существ-слуг, которых я уже мельком видел в куполе. Человекообразные, но не люди. Функции, судя по описанию, универсальные. И, наконец, руна предмет ключа Эрды корпуса, серебро. Необычный артефакт, который тоже заставил меня задуматься. Похоже, он служил одновременно неким удостоверением личности, а также ключом пропуском в некие узлы и Хартлен корпуса. Но не только. Еще он мог передавать послания, примерно как мой говорящий камень. Очень интересно, но активировать его из любопытства явно не стоило. Глядя на этот набор рун, я понял, что мне просто чудовищно, невероятно повезло. При всех раскладах эрда корпуса должна была просто растерзать меня. Выручил только Орден Истинных, перезарядивший Ястреб, и хитрейший, развязавший руки. И Кагитор, конечно. Несомненно, без Скай в той схватке меня бы ждала бесславная смерть или плен. Я вновь вернулся к тем рунам, что терпеливо подсвечивала Скай. Тянуть было незачем, и я активировал послание Аноры. Сага всегда помечала в тело того, кто ее записывал, и это не стало исключением. Мир погас, и передо мной появились очертания большого помещения, тонущего в лёгкой полутьме. Пол из полированного обсидиана, отражающий мерцание светильников, похожих на парящие звёзды. Чёрные колонны, обрамляющие огромные роскошные ложи с покрывалом цвета старого вина и разбросанными подушками, украшенными серебряными кистями. Справа от него купель с бледно-золотой водой и многочисленными флаконами на бортиках. Слева огромный стол и что-то вроде книжного шкафа скрытые ниши которого были вперемешку заполнены фолиантами, артефактами, оружием и трофеями. Ноздрый защекотал острый запах благовоний, а сама обстановка здорово напоминала интерьеры Серебряного замка. Кэл, их аромат, их стилистика, их подчерк чувствовались в каждой детали этого места. Бледная рука с необычно длинными пальцами, по сравнению с земными они выглядели пугающим произведением искусства, аккуратно поставила на столик бокал с густым алым содержимым, рядом с тарелкой, где темнели засахаренные ягоды. Взгляд ее владельца, вернее, владелицы, вместе с ней самой развернулся в другом направлении, к огромному зеркалу в оправе из двух сплетающихся металлических змей. И основу увидел Эрду Анору. Но совсем иную, в отражении, восходящее сидела на изящном стуле и была облачена во что-то вроде полукомбинезона из тончайшей змеиной кожи, изумрудной, с серебряным переливом. Одежда подчеркивала каждый изгиб но не выглядела вульгарной. Скорее, создавала образ соблазнительной зловещей хищницы. Надо признать, в таком виде, с волнами темных волос и багрово-алыми, будто покрытыми запекшейся кровью губами, Кэл выглядела не хуже Азимандии, но, как и она, казалась невероятно чуждым существом. «Я Анора Эверент Ноктис Кел Амос. Эрда Корпуса Ноктис», — представилась Эрда на едином, внимательно глядя в зеркало. «Если ты восходящий...» «Сейчас видишь мою осану. Это означает, что я погибла, и тебе досталось содержимое моей скрижали». Она провела кончиком черного ногтя по краю бокала, оставляя едва заметный след на тонком стекле. «Не будем тянуть ламию за хвост. Не зная, какой была моя последняя битва, кто оборвал мое восхождение. Да и неважно это. Кто бы ты ни был, мой победитель». Губы Аноры расложились в тонкую ниточку. Она наклонилась вперед, радужки ее глаз налились сияющим золотом. «Я предлагаю тебе сделку». Затем Эрда откинулась на спинку стула, плавно закинула ногу на ногу и неспешно провела ладонями по подлокотникам, словно лаская живую плоть, а не бездушный металл. Справа от нее распахнулась крижаль, и одна из рун покинула ее, обратившись в руке восходящей небольшим сосудом в форме свитого кольцом дракона, глотающего свой хвост. Хонора медленно продемонстрировала его зеркалу, удерживая на серебряной цепочке, а затем надела на шею, как амулет. Дракончик удобно устроился в треугольном вырезе между двух изящных полушарий. «Среди моих рун есть драконья клетка. Ты уже понял, что в момент смерти она уловила мою душу. Не пытайся сорвать печать. Ты только погубишь себя. И меня. Никто, кроме небесного мастера, не сможет снять печать хранилища. Для тебя эта руна бесполезна» но я готова заплатить за нее драконий выкуп». Она потянулась к столу, взяла за засахаренную ягоду и, поднеся ко рту, медленно сжала ее зубами. Сок потек по ее губам, делая почти черное алым. «Пятьсот звездных монет. Это цена души Золотой Эрды. Все прочие руны добычи можешь оставить себе. И я принесу клятву, что не буду мстить и преследовать своего убийцу». Она чуть склонила голову, заправляя длинную прядь волос за ухо, и лениво улыбнулась. «И кое-что еще, если захочешь, когда верну тело. Обман не в моих интересах. Ничего не бойся, ведь на кону моя душа и мое восхождение». Продолжая улыбаться, она медленно провела кончиком языка по алым губам, слизывая ягодный сок. Дразнящая хищница перед броском. Змеиный взгляд не отрывался от зеркала, изучающий впиваясь в невидимого собеседника если ты хочешь заключить сделку воспользуйся порталом в Хартланд корпуса который найдешь среди других моих ру или найди другой способ попасть в любой из узлов когда окажешься там покажи мой ключ любому служителю корпуса и скажи ее губы сложились выговаривая несколько слов на языке народа кэл амар вентар ногтис вес. Вероятно, это был шифр, потому что фраза означала «Дракон клянется, тебя не слышат» или что-то в этом духе. «Тебя отведут к экзарху корпуса, и он заплатит тебе. Клянусь, никто не причинит тебе вреда. Ты получишь монеты и уйдешь своими тропами. Корпус забудет о тебе. И еще...» Язык Эрды вновь нервно облизнул тонкие губы. «Если мои служители погибли и их стигмата восхождения у тебя, принеси их тоже. Ты получишь за каждый по десять монет. Это в 10 десятера больше, чем даст храм вечности». Она замолчала, а затем, вновь наклонившись вперед, тихо произнесла. «Если же ты отвергаешь сделку, знай восходящий. Корпус будет искать золотую эрду из дома Ноктис. У нас много глаз и много рук а ловчие уже идут по твоему следу. Тебя обязательно найдут, и все, принадлежащее мне, заберут из твоей скрижали». Эрда Анора зловеще улыбнулась, из блестящих угольно-черных глаз дышала холодное предупреждение. «Корпус всегда добирается до своей добычи». Она взяла бокал и подняла его, салютуя, но не отпила. «До встречи в Хартленде». Я моргнул, возвращаясь в реальность. Ладони были холодными, в голове с шипением ядовитой змеи все еще звучал шепот Аноры. Эрда корпуса не просила, не умоляла. Она вела переговоры расчетливо и уверенно, так, как будто ее душа не висела на краю небытия. 500 монет за душу золотой Эрды. Невероятно много. Но куда важнее не монеты. Она не просто хочет вернуться. Она уверена, что сможет. Более того, в ее голосе сквозило что-то что мне категорически не понравилось. А Нора не боялась ни своей смерти, ни того, кто ее победил. Предчувствия были скверными. Последнее предупреждение настораживало. Хотя я прекрасно понимал, что восходящее использовала в Ассане классическое трио — обещание награды, соблазнение и угрозу. Очень похоже, что история с корпусом еще не закончилась. Скай. Командир, мы не должны доверять этому посланию. С высокой вероятностью оно является ловушкой. Клятву можно обойти. Открытый портал является точкой уязвимости. В Хартленде мы фактически сдаемся в плен корпусу. Я расцениваю риск как неприемлемый. Кагитор была абсолютно права. Но что если Анора не блефовала? Что если охотники корпуса действительно будут искать и найдут нас? последствия трудно было предсказать. Но все же безопасность Фригольда, 500 звездных монет, золотые и драконьи руны. Решение придется принять быстро. Винсент Кассиди или другие земные восходящие не смогут в этом помочь. Похоже, мне вновь требуется совет существа куда более древнего и злого. Такого, что может съесть на завтрак Эрду-Онору и весь ее корпус. Я достал говорящий камень.